Глава 34. Нейт. Засунув руки в карманы пальто, я ловко лавировал между прохожими, что выбрались на вечернюю прогулку. Жадно вдыхал морозный воздух, возвращая назад клубы пара, и поглядывал в витрины магазинов. Вчера я узнал, что именно чувствует голодный пёс, рассматривающий с улицы прилавки, забитые едой. Я хотел немного проучить Агату, наказал сам себя. Очень болезненно наказал. Вчера я целый день не находил себе места. Пальцы зудили, в похож жгло от дикого возбуждения, а все мысли были заняты Агатой. Всю ночь мне снились очень чувственные сны с ней в главной роли. Я очень надеялся, что очень скоро смогу превратить их в реальность. Я понятия не имею, как у меня хватило духу вчера её оставить. Вот такую. Готовая, горячая, обнажённая, потрясающая. Но я желал, чтобы она доверилась мне полностью. Словам, рукам, губам. Я желал заполучить её всю. В комплекте со всеми её неугомонными тараканами. А ради этого стоило немного подождать. До завтра, например. Разговаривал я сам с собой, заглушая в себе желание отправиться к ней прямо сейчас, и провести эту ночь, как полагается, на ней. Единственное, что удерживало меня от этого решения — дело, с которым мне необходимо было разобраться. Утром я придумал, как нам раздобыть доказательства на главу жандармерии. Именно поэтому сейчас я спешил к одному вредному, но проверенному жандарму, которого не застал в отделе. Добравшись до нужного дома, я заколотил в дверь. Еле сдержал улыбку, когда она распахнулась. Я увидел отца семейства во всей красе, без его привычной надменности и сурового взгляда. Герхард держал на руках плачущую годовалую дочку и смотрел на меня очень устало. Его густые рыжие волосы, как и бороду, украшала манная каша, которую яра продолжала размазывать по всему лицу детская ладошка. «Да чего же ты мило сейчас выглядишь?» Рассмеялся я, не удержавшись от колкости. «Приручённый, домашний!» «Замолчи, Нейт!» — буркнул Герхард. «Чего надо? Дело есть. Повышение получить не желаешь?» Рыжая бровь Герхарда заинтересованно выгнулась, и он мигом окликнул свою жену. Сучил ей в руки плачущую дочь и выскочил на улицу. «Говори!» — шёпотом произнёс он, оглядываясь по сторонам. «Что за дело? Место своего начальника занять не желаешь?» Моя улыбка стала ещё шире, когда лицо Герхарда, освещённое уличными фонарями, искривилось от ужаса. «Ты спятил?» «Нет». Я вкратце поведал ему о том, что мы узнали о его начальнике. Герхард хоть и слушал меня внимательно, но не изъявил желания наказать мерзавца. Правда, один вопрос всё же задал. «От меня ты чего хочешь, Нейт?» «Ты должен обыскать его кабинет», — заявил я с улыбкой. «Нам нужны доказательства». Всё, что думает Герхард по поводу моего предложения, можно было прочесть на его лице. «Я не стану этого делать», — шикнул он. «Я могу лишиться работы. У меня дети. Жена. Я не хочу загреметь за решётку». Так я и знал, трусливый жандарм. А ты не думал, что он может всё дома хранить? Его жена устраивает праздники два раза в неделю. Ты действительно думаешь, что он будет так рисковать и хранить что-то важное дома, где всё время находится добрая половина столицы? А вот в своём кабинете, куда бояться лишний раз заглянуть даже его подчинённые? Вполне. Я не стану этого делать. Церус. Повторил я с ухмылкой. Я могу помочь в чём-нибудь другом. Мигом отозвался Герхард, принимая на себя важный вид. Я сощурился, задумчиво разглядывая его надменную физиономию. В голову пришла отличная идея. Если он боится проверить кабинет начальника, это сделаю я. Только надо бы в отдел сперва попасть. Когда ты дежуришь, Герхард? Заступай, сегодня в восемь вечера. А что? На одну ночку можешь меня за решётку отправить? Я сам проверю кабинет предложил я, понимая, что это будет отличным решением. Ведь так я и от похода к Агате смогу сегодня удержаться. Пусть ещё ночку подумает над своим поведением. Когда Герхард отрицательно мотнул головой, я выругался вслух. «Да постой ты!» — оборвал меня жандарм. «Не могу не потому, что боюсь, а потому, что нельзя. Нет заявления, нет и преступления. Понимаешь? Если я притащу туда тебя просто так...» Возникнут вопросы. «Когда твоя следующая ночная смена?» Вздохнул я, раздумывая над будущей участью преступника. «Через день». «Годится. Приготовь камеру ближе к выходу. Всё, что от тебя потребуется, это…» «Знаю, знаю. Открыть клетку». «Клетку я сам открою. Ты должен будешь следить за тем, чтобы никто из твоих помощников носа не сунул в сторону кабинетов». «Не хотим отнов головой?» Герхард всё же принял мои условия, ведь риск был минимальным. Максимум, если меня кто-то и обнаружит в кабинете, то влетит сразу всем жандармам. За то, что не уследили за преступником. уволить их не уволят, а вот премии лишат. А Герхард понимал, что я с лёгкостью могу ему всё компенсировать. Я распрощался с жандармом, и ноги сами понесли меня в сторону дома Агаты. Интересно. Как она воспримет мысль о моём заключении? Может, не говорить ей, что это часть плана? Пусть понервничает за меня немного. Я шёл по улице и улыбался своим мыслям, как идиот. «Сеньор Лоури!» Я резко остановился и обернулся, чтобы взглянуть на того, кто решил меня потревожить. сощурился разглядывая в свете фонарей спешащую ко мне парочку. что ему надо?» — спросил сам себя когда увидел бывшего мужа Агаты. Он остановился возле меня и, склонив голову в лёгком приветствии, обратился к своей темноволосой спутнице. Я усмехнулся. А в прошлый раз, кажется, с ним была рыженькая дама. Быстро он, однако. «Дорогая, подожди меня в магазине». Энди быстро поцеловал свою даму в губы. «Мне необходимо поговорить с сеньором Лоуре». Когда его очередная дорогая скрылась в дверях магазина, я вопросительно вскинул бровь и уставился на Энди. «Чем обязан? Мне надо с вами поговорить. Вернее, не так», — ухмыльнулся мой собеседник. «Я хотел вас предупредить». Я шумно вздохнул, вглядываясь в его хищное лицо. «Весь во внимании. Я видел новость в газете. Поздравляю». «Спасибо. Но...» «Нейт, я не могу остаться безучастным и просто обязан предупредить, что за ад вас ожидает». Я напрягся. «Так, кажется, кто-то хочет сунуть свой орлиный нос не в своё дело. А с чего вы взяли, что я нуждаюсь в ваших советах?» «Когда люди женятся, то на самом деле они не знают, с кем связывают жизнь. Узнают только, когда разводятся». «С характером Агаты не так-то просто справиться, сеньор Лоури» заявил этот идиот, подтверждая мои догадки. «Как её бывший муж, я просто должен вас предупредить, что за милой внешностью Агаты скрывается истинное сумасшествие. Она чуть не свела меня в могилу, вынудив первым подать на развод». «Так вы ей вроде изменяли». «Да брось вы, сеньор Лоури», — отмахнулся Энди. «Разве это причина для развода?» Настоящая женщина никогда не станет разрушать семью из-за такого пустяка». Я смотрел на Энди Грина и действительно не понимал его. Он говорил мне о том, что Агата не владал с головой. Но не владах с собой был он сам. Пустяк. Он совсем идиот. Хотя это и к лучшему. Ведь я бессовестно присвоил себе эту драгоценность. «Я несколько месяцев жил, как на пороховой бочке!» — вещал мне Энди. Каждый приём пищи дома заканчивался тем, что я находил в блюде изрезанное женское бельё. Чай был то кислым, то солёным. Иногда я находил на дне чашки раздавленную женскую помаду. Парочка хороших затрещин, конечно, немного поубавили пыл Агаты, но я всё равно страшился есть дома. Каждый раз, когда Агата садилась за стол, она поглядывала на меня с улыбкой, наблюдая за тем, как я ем. А мне кусок в горло не лез. «Я был уверен, что еда отравлена». Энди продолжал жаловаться на Агату и под воздействием воспоминаний совсем перестал следить за языком. А я смотрел на его мерзкую физиономию и хотел его убить. Он бил мою Агату, поднимал руку на мою маленькую хрупкую женщину. «Последней каплей стало то, что она отказалась исполнять супружеский долг», с омерзением произнёс Энди отказывала в близости законному мужу. А когда я всё же пожелал взять своё, пошла в жандармерию и написала на меня заявление за надругательство. На меня! На законного супруга! Поэтому не стоит рассчитывать на счастливую спокойную жизнь рядом с Агатой, сеньор Лоури. Она скорее сведёт вас в могилу, а в постели, кроме разочарования, вас ничего не будет ожидать. Это она сначала такая милая. Так... Протянул я и шумно вздохнул. Мои залитые кровью глаза заскользили по улице и замерли на небольшом тёмном проходе, находившемся между зданий магазинчиков. А теперь слушай, ублюдок, что я хочу тебе сказать. Схватив Энди за шиворот, я поволок его к узкому проходу, изнывая от бешенства. Я готовил для него очень серьёзный разговор, который он запомнит надолго. 15 минут спустя я выбрался обратно на дорогу. Один. Отряхнул от снега порванное пальто и поправил смятый ворот рубашки. Возле магазина уже суетилась спутница Энди Грина, потерявшая из виду своего благоверного. Я ухмыльнулся, небрежно вытер тонкую струйку крови, бегущую из носа, и коснулся подбитой губы. «Где Энди? Что вы с ним сделали?» Оценив мой внешний вид, заорала она и бросилась в тёмный проход. «На помощь!» «Позовите жандармов!» Я засунул руки в карманы пальто и зашагал обратно к дому Герхарда. На этот раз мой трусливый друг открыл дверь почти сразу. Правда, оторопел, увидев моё лицо. Я ухмыльнулся, демонстрируя ему окровавленные зубы, и выставил перед собой две руки. «Я пришёл сдаваться. Арестовывай меня, Герхард. Сделаем всё сегодня».